в представительствах. Контактирование напрямую заинтересованных военных кругов СССР и США через мягких посредников, дипломатов, меж тем не прекращалось и даже приветствовалось. Здесь играло своего рода опосредованное прощупывание намерений и решимости оппонентов. При этом тема неизвестной субмарины обходилась стороной, будто ее и не было, или она все еще числилась чьей-то, хотя все все уже понимали. То, что Бирмингем удалось избежать поражения по докладу о проведенном бомбометании советскими вертолетами, в американском штабе, как ни странно, смогли понять, проанализировав сообщения и переговоры русских, тех, что шли открытым текстом, но и даже закодированный радиотрафик нес в себе интонационные коннотации с угадываемым потенциалом. И пока с американской стороны дипломатического стола вещали о том, чтобы сделать паузу, разобраться и бла-бла-бла, Начальник штаба ВМС США адмирал Джеймс воткинс на экстренном совещании в Белом доме докладывал о неспособности авиагруппы Таравы эффективно вытеснить советские палубники. По крайней мере, уж простите за тавтологию, не перейдя к крайним мерам, к боевому столкновению, которое произошло с неочевидным результатом и с некоторым разменом летательных аппаратов. Адмирал не стал вдаваться в подробности соотношения потерь. Тем не менее, ястребы в Пентагоне настаивали на возобновлении давления, используя ресурс наличных на LHA-1 Харьеров. А при должном рвении даже изыскали способ оперативно усилить американское присутствие в небе. Предложение опиралось на использование авиации с аэродромов в Омане, где у США базировалась цитирую Найтштаба, «совершенно неудовлетворительное по числу и составу крыло». Поэтому в развитии инициативы предоставлялся нестандартный ход, который при явных сложностях исполнения высокие чины сочли неожиданно интересным. Здесь речь уже шла о переброске палубных F-18 Hornet и F-14 Tomcat с авианосцев в Средиземном море посредством организации дозаправки в воздухе, включая и другие координации, такие как договоренность с Саудовской Аравией о кратчайшем маршруте перелета через их территорию. Надо заметить, что на другой стороне тоже хватало ястребов, но у тех хотя бы были справедливые основания ответить на провокационную агрессию. Например, главком флота Горшков очень рьяно реагировал на ситуацию.